Глава 17 Даниэль не собиралась сопротивляться. Просто она пребывала в некотором ступоре и не сразу отреагировала на приказ Инквизитора. Всё произошло так быстро и так неотвратимо. Сначала, внезапно хлынувшая в неё сила и осознание, что она, Дани, только что отняла у сестры магию, Потом реакция подруги и Мориса, которые прозрачно дали понять, что отныне они её знать не знают. И, наконец, появление инквизитора и официально предъявленное ей обвинение. Обвинение, которое невозможно опровергнуть, ведь она на самом деле отняла у сестры силу. Сегодня и восемнадцать лет назад. А день начинался так обещающе. Даниэль предвкушала, как проведёт время с подругой, сласть наговориться с Сесилией обо всём. Игра в доверлари, он был к ней так предупредителен, так внимателен, что она невольно... Нет, не улюбилась, но начала испытывать к брату Сесилии благодарность и некоторый интерес. А теперь всё. Больше у неё не будет ни званых обедов, ни балов, ни подруг да и самой жизни, наверное, тоже. Покушение на невесту-наследника — это вам не шутки. Недаром инквизитор появился так быстро и сразу повёл её в темницу. Задумавшись о привратностях судьбы, Даниэль пропустила момент, когда чёрный маг переступил порог. Но магическая удавка, сдавившая ей горло, мгновенно напомнила, что следует поспешить. Так вот, почему инквизитор не стал ждать и оглядываться. Он знает, что этот браслет не позволит арестованно избежать или сильно отстать. У чёрного мага свои методы. Недаром его все боятся, как огня. Хотя нет, огонь во многих случаях полезен и безопасен, в отличие от его светлости, королевского инквизитора. Подхватив юбки, девушка бросилась догонять мужчину, отмечая, что с каждым шагом дыхание выравнивается. И, завернув за очередной угол, с размаху влетела в твёрдую спину. Мужчина остановился и развернулся к молча наблюдая, как та поднимается с пола. «Вы всегда такая невнимательная и нерасторопная», — бесстрастным голосом произнёс маг. «Не советую отставать» иначе магические кандалы вас убьют. «Я...» Даниэль стала потирая ушибленное плечо. «Постараюсь». Кивнув, мужчина продолжил путь. Дани спешила следом, гадая, почему он не использует портал, а ведёт её через весь дворец. «В назидание другим, что ли?» Редкие встречные при виде инквизитора опускали глаза и испуганно жались к стенам. Спинуть Тьеры жгло от чужих взглядов. Скоро все узнают, что инквизитор поймал асорбитора. И кто им является? Родителям и брату с сестрой придется, ох, как несладко. Матушку и отца обвинят в сокрытии преступления младшей дочери — и в лучшем случае запретят им лет на десять появляться в столице. Брат может теперь забыть о карьере и удачной женитьбе а Альбертина. Даниэль прикусила губу. Без регулярной подпитки Берти через день-другой останется без магии. Наверное, его высочество что-нибудь придумает. Не оставит же невесту принца. — О, молчаливый! О чем это она? — «Какая невеста!» Теперь, когда стало известно об ассорбиторе в семье Дамарит, Альбертину никто к Тьеру Лайонеллу и близко не подпустит. Из-за неё, из-за Даниэль пострадает, уже пострадала вся семья. Никто из родных больше не будет счастлив, потому что младшая дочь родилась червоточинкой. Лучше бы она умерла в младенчестве». Девушка всхлипнула, кусая губы, чтобы не расплакаться, но слёзы всё равно покатились горохом, мешая видеть, куда она идёт. И предсказуемо Даня снова налетела на спину инквизитора. Только на этот раз упасть он ей не позволил. «Так хватит!» Стальные пальцы чувствительно стиснули девичьи плечи. «Вы решили уйти от ответственности, и если не удушиться, так убиться, избежав допроса?» Я не возражаю и даже готов помочь, чтобы скорее избавить королевство от такой мерзости, как Ассорбитор. Но только после того, как ваша вина будет полностью доказана и подтверждена, а все причастные понесут наказание». С последними словами инквизитор открыл портал, и Даниэль не успела опомниться, как очутилась в небольшой комнате. «Что это? Ограничитель?» Чёрный маг бесцеремонно взял Тьеру за руку, отодвинул рукав и провёл пальцем по серебряному браслету. — Да, он. — Вижу парный. — Второй у кого? — У сестры, — тихо ответила Даниэль. — И я правильно понимаю, что его не снять без вреда для вас. — Наверное. — ваши продолжал вслух рассуждать инквизитор, рассматривая серебряные украшение. «Родители отчаянно пытались сохранить вам жизнь. Такие артефакты трудно достать. И стоят они очень дорого. Вы, Тьера, не артефакт ломали. Вы ломали жизнь родным. И заодно изрядно испортили репутацию графу Деверлари. Как только он согласился помочь в таком деле, такой разумный молодой маг, Мужчина покачал головой с презрением, глядя на съежившуюся Даниэль. Слова инквизитора только подтвердили ее собственные мысли, и от этого девушке стало совсем плохо. «Если бы она могла предположить, к чему приведет попытка обмануть артефакт! Зачем? Зачем она согласилась?» «Я вернусь за ним, когда ваша сестра придет в себя и сможет снять свою часть!» «Полагаю, у неё тоже браслет?» Даня кивнула. «Что ж, располагайтесь!» Усмехнувшись, мужчина обвёл рукой вокруг себя. до сюда! Это ваши новые покои! Не обессудьте, что так скромно, но будь моя воля!» Инквизитор скрипнул зубами. «Моя бы воля, и не будь вытьерой!» гнить вам в клетке для убийц. До завтра у вас будет время подумать, а магические кандалы не позволят наделать глупостей». Чёрный маг исчез в портале, и Даниэль без сил опустилась там, где стояла. Он ненавидел ассорбиторов. Нет, не так. Он ненавидел поглотителей больше всего на свете и готов был жизнь положить, чтобы очистить мир от этих паразитов, чтобы никто больше не пострадал, чтобы ни один ребёнок не остался сиротой. Ему было 14 когда из-за нападения ассорбитора погибла его мать. Девчонка выглядела испуганной, но не пыталась его разжалобить, не устраивала истерику, не кричала, что её нужно немедленно отпустить. Она вела себя так, словно знала, что виновата, и заранее смирилась с последствиями. Плакала, да, но беззвучно. И молча шла за ним, падала и сама поднималась, не ожидая помощи. Даже тогда, когда кандалы перекрыли ей воздух, странная Тьера не издала ни звука. Ему пришлось притормозить, давая ей возможность сориентироваться, иначе девчонка свалилась бы без сознания. «Крепкий орешек? Или здесь что-то другое?» Скорее всего, она не ожидала, что её так быстро найдут. Растерялась, потому что не могла в это поверить. Что ж, пока она в таком состоянии, ему будет легче вытянуть из неё не только признание, но и все подробности. Девчонка не могла бы в одиночку скрывать столько лет свою сущность. и кто-то помогал. Кто-то знал о существовании магического паразита и прятал его. Позволил Тьере потихоньку подпитываться от других, помог вырасти и окрепнуть. Хотя тут всё просто. Конечно, это делали родители. Ох уж это пресловутая родительская любовь и жертвенность! Сколько бы преступлений не свершилось, если бы отец или мать не прикрывали деяния дитятки, если бы раз за разом не прятали его от возмездия. Графы графини обязательно понесут наказание, но сначала он должен получить подтверждение своей гипотезы. Простая формальность, да, но инквизитор не привык пренебрегать мелочами. За семь лет на посту Ренард повидал всякое, и твердо усвоил, что все преступники до последнего отрицают обвинения, все лгут и изворачиваются, все считают, что их оговорили, заставили, неправильно поняли. Значит, как только Тьера придет в себя, она поступит точно так же. Счет идет даже не на часы. Ренард на пару мгновений замер, размышляя, что лучше, сначала допросить графа Деверларе, а потом заглянуть к пострадавшей и узнать, можно ли задать ей несколько вопросов, или наоборот. Зависший перед лицом вестник разрешил эту проблему. Король сообщил, что забрал графа личным приказом. «Что ещё за...» Решив, что потратить резерв лучше, чем время, в отличие от последнего, магия вернётся. Мужчина открыл портал и вышел прямо в приёмной короля. — Ваша Светлость! — секретарь Его Величества склонился едва не вдвое. — Его Величество ждёт вас! Пожалуйста, следуйте за мной! Король, граф Деверлари, пострадавший и взъерошенный наследник, обнаружились в диване Её Величества. Это не считая кучки магов в коридоре и пары целителей, скромно стоящих у двери. Ренард ещё раз окинул помещение взглядом. Королева не наблюдалась. Однако, что тогда делают здесь все остальные? Ренард, наконец наконец-то!» Заметив инквизитора, король сделал навстречу несколько шагов и, щёлкнув пальцами, накинул полог. «Где мерзавка?» Надёжно заперта. «Что с пострадавшей?» «Более-менее». Целители влили в неё успокоительное, а граф немного силы, так что теперь за её жизнь можно не опасаться. Больше утечек магии не было. — Но ещё бы! — буркнул Инквизитор. — Я надел на ассорбитора магические кандалы. Они ей лишний раз моргнуть не позволят, не то что кастовать. — Ты зачем забрал графа? Я ещё не успел его допросить. — Пришлось! — «Больше никто не смог пополнить Тьерри резерв», — развёл руками король. Время шло на минуты. Бедняжка потеряла слишком много, была угроза выгорания. «Если профессиональные услуги графа больше не требуются, может быть, пора отправить его обратно в комнаты подозреваемых? Нечего ему тут делать. Потом я должен побеседовать с Терой Альбертиной и, желательно, без лишних ушей». «Кстати, почему диванное её величество? Мне кажется, уместнее было бы разместить пострадавшую в комнатах одной из фрейлин», произнёс чёрный маг. «Но, Ренард, а куда было её переносить, чтобы об этом тут же не узнало всё королевство? Комнаты фрейлин, мои покои или покои принца, подошли бы ещё меньше, ведь Тьера — невеста и Тьена», — воскликнул король, — Покосился в сторону полулежащей на диване девушки и покачал головой. Вернее была ею. Но теперь... Ты же понимаешь, что мы не можем вводить в семью родственницу асорбитора Жаль, она была бы Этьену подходящей женой. Родила бы сына и дочь, а потом вполне удовлетворилась бы хорошим содержанием и частичной свободой. Ни у неё, ни у мальчика нет чувств друг к другу, а это гарантия, что не будет и разочарований. И что теперь делать, ума не приложу. «Отправить девицу к родителям и подобрать принцу другую невесту», — пожал плечами инквизитор. «Ни за что не поверю, что ты не держишь в уме еще два 3 имени». «Придется так и сделать, но я так рассчитывал получить в семью мага с уникальным родовым даром графов в Демарид. А теперь все планы прахом. Король огорчённо махнул рукой. Целители утверждают, что жизни Тьеры больше ничего не угрожает, так что сейчас же пошлю вестник её отцу. Пусть граф приезжает и забирает дочь. Не спеши. Сначала я должен поговорить с родителями девушек, с самими сёстрами, допросить да Деверлари. К слову, В чайной, кроме Ассорбитора и Деверлари, находились еще двое магов, но они ушли оттуда до моего появления. Маги ушли, остаточные эманации их силы остались. Если граф Итьера не назовут имена, придется искать по слепкам. — Работай. У тебя, как обычно, полный допуск. — вздохнул его величество. И, убрав полог переключился на мнущегося у двери секретаря. «Ренье! В коридоре дежурит стража и два мага. Приведи их!» Тот тотчас исполнил приказ. «Заберите графа и верните туда, откуда взяли», — приказал король, вошедшим в диванную мужчинам. Дождавшись, когда Деверлари уведут, он обратился к Альбертине. тиера сейчас с вами побеседует его светлость королевский инквизитор». — Зачем? — испуганно приподнялась графиня Деморит, словно собиралась встать и уйти. — Я ничего не делала. Это все Данька. — Успокойтесь, Тьера, вас никто ни в чем не обвиняет. — жестом остановил поток речи его величества. — Так заведено. Прежде чем вынести приговор, инквизитор обязан провести расследование, чтобы случайно не наказать невиновного. — Что тут расследовать? — воскликнула девица. — Данька... Даниэль забрала мою магию. Я не разрешала ей, да она и не спрашивала. Она всю жизнь ворует мою силу, каждый день тянет. Матушке даже пришлось приобрести парный артефакт, чтобы сестра не могла этого делать, когда ей вздумается. Девушка выпрямилась и потрясла рукой золотым браслетом. — Ваше Величество... «Позвольте я сам», — мягко произнёс инквизитор. «Хорошо, оставлю вас, но, Ренард недолго. Помни, что Тьера ещё слишком слаба». С этими словами король скрылся за дверью. «Итак, Тьера, вы утверждаете, что сестра всю жизнь ворует у вас магию». Чёрный маг подцепил ближайший к себе стул, Придвинул его ближе к дивану и сел, внимательно глядя на Альбертину. — Рассказывайте. — Я скажу, я всё сделаю, как вы говорите, — закивала Даниэль. — Граф, я не хотела. Не думала, что сила перейдёт сама. Мужчина махнул рукой, показывая, что ей лучше замолчать, и отвернулся к окну а Даниэль без сил опустилась обратно на диванчик. Воздух в середине комнаты пошёл рябью. и с портала на ковёр шагнул высокий мужчина лет тридцати трёх-тридцати пяти. Даниэль не очень хорошо умела определять мужской возраст. Незнакомый маг окинул присутствующих внимательным взглядом и удовлетворённо хмыкнул, безошибочно определив, кто преступник. «Тиера, похвально, что вы не сделали попытки бежать». Вам это и не удалось бы. Дворец не только оцеплён, но и накрыт особым пологом. Отсюда даже муха не вырвется. Но сопротивление аресту развязывает дознавателям руки и позволяет обращаться с преступником, как с преступником. Даже если он юная и прелестная Тьера. Настоятельно рекомендую вам в дальнейшем вести себя так же благоразумно. Не усугубляйте свою и так незавидную участь. — Уверяю, последствия от необдуманных и безрассудных действий вам не понравятся. — Тьера, назовите себя. — Даниэль Бланш, второродная дочь графа Деморит, — прошептала девушка. — Вот как любопытно, — произнес незнакомец и повернулся к графу. — Назовите себя, Тьерр. Морис, Себастьян, первородный сын графа Деверлари. — И как вас граф угораздило сюда вляпаться? — выгнул бровь мужчина. — Жду завтра на допрос и надеюсь с вашей стороны на полное и безоговорочное содействие следствию. Дверь дрогнула и исчезла, распыленная заклинанием. В дверном проеме возникли трое одетых во все черное магов. «Сопроводите его сиятельство в комнаты для подозреваемых», — приказал незнакомец новоприбывшим. «Ему запрещено покидать помещение до моего личного распоряжения. Никаких посещений и вестников». Морриса увели. Макс снова повернулся, как оменевший от страха Даниэль. «Я, инквизитор Его Величества», «Обвиняю вас, Тьера Даниэль Бланш, второродная дочь графа де Морит, в насильственном отъеме магии у невесты его высочества, Тьеры Альбертины Кейт Лайн, первородной дочери графа де Морит. Протяните левую руку». Как во сне она выполнила приказ, получив еще один браслет. «Следуйте за мной». И инквизитор вышел, не оглядываясь, Словно не сомневался, что арестованное не посмеет его ослушаться».